Я падала. Я даже не заорала. Ужас сковал меня. Тело. Мысли. Секунды падения растянулись. Мне становилось все легче. Легче. Ужас сменился ностальгией. Но жизнь не побежала перед глазами ускоренной съемкой. Вспоминалась любимая. Блаженство солнечного света, мощь ветра. Я думала о своем ребенке. В животе у меня ребенок. Он умрет вместе со мной. Чтобы не расплакаться, я приказала себе «Дай ему имя». Земля приближалась. Скоро я сольюсь с небом, горами и елями. Я никогда не верила в Бога, но сейчас мне показалось, что Бог во всем, природа и есть Бог. В последнюю секунду меня осенило «ребенок-девочка», я назову ее Ребекка. Пока не знаю, куда мы отправляемся, но мы вместе, и я уже не боюсь.